Глава одиннадцатая. Утро было странным. В голове приятная пустота, в теле приятная легкость. Я лежала и вспоминала вчерашний день. Обмен подарками, ужин с Винсентом, зелье. Зелье! Я резко села, в один момент вспомнив все события вечера. И как выпила траву, и как потом долго и нудно делали расчеты. И как, кошмар, Винсент на руках донес меня до комнаты. От той лошадиной дозы, что ему отсыпала в вино тайная поклонница, у меня не только в глазах скакали цветочки и звездочки, но и заплетались ноги. Вспомнив, что у меня вообще-то есть универсальная защита, я принялась перетряхивать сумку. Перчатки выпали вместе с кольцом, которое, озорно сверкая семейными камнями и изумрудами, покатилось по полу прямо под кровать. Естественно, щель между кроватью и полом была максимально узкая. Даже моя аристократическая ручка не пролезала. Пришлось проявлять чудеса изобретательности. Приматывать к линейки и этой конструкции подтаскивать семейный артефакт к себе. Кольцо, точно из вредности и в назидание, несколько раз укатывалось обратно, с каждым разом все дальше и дальше. «Сдам в ломбард!» — пригрозила я, но артефакт лишь ехидно блеснул камешками, и снова откатился в сторону. Пришлось пораскинуть мозгами и придумать кару более страшную. «Переплавлю!» Кольцо раздраженно крутанулось и позволило себя выудить из-под кровати. Отдышавшись и протерев так не кстати решившее проявить характер кольцо, я нацепила его обратно на палец и зажмурилась, ожидая, ну не знаю, магического исцеления. Ничего не произошло. Может, магический антидот не сработал? Или сработал, но не почувствовался, или артефакт вообще сломался, или обиделся и решил меня больше не защищать. Мысли плавно перетекли с кольца на причину, по которой я ползала по полу, а с нее на Винсента и совместное времяпрепровождение. Мои размышления о по постыдной ночи прервал стук в дверь. В голове проскакал табун лихорадочных мыслей. Мари все видела, преподаватели все знают. Сюда явился отец, или что хуже матушка, и сейчас меня прибьют а Винсента линчуют без суда и следствия. Полное ужаса я кое-как натянула халат, чуть не забыла нацепить перчатки и открыла дверь. А за дверью стояла любовь всей моей жизни в ореоле магического свечения. Его потрясающие синие глаза смотрели в самую душу. Волосы такие мягкие на ощупь, губы наверняка очень нежные, несмотря на жесткую усмешку. Сильные руки крепко держат меня за талию и не дают дотянуться до губ. «Не дают что?» Я дернулась и поняла, что стою, прижавшись к Винсенту всем телом, обвив за шею, перебираю шевелюру у него на затылке и лезу целоваться. А Руэда с непроницаемым лицом крепко держит меня за талию и шипит уже который раз в ухо. «Хель, сейчас у половины коридора случится припадок, возьми себя в руки!» «Взяла!» – прошептала я и хотела отцепиться, но Руэда легко подхватил меня на руки и занес в мою комнату, пинком закрыв за собой дверь. По этажу пронеслось громогласное «Ах!». Хотя, наверное, это была зацензуренная версия «Ах ты, дрянь!». «Поставь на пол!» — буркнула я. Меня осторожно опустили и внимательно осмотрели. «Ты как?» — хмуро спросил Винсент. «Нормально», — процедила в ответ, стараясь не смотреть на него и не краснеть. «Не краснеть», — я сказала. «Зачем пришел?» — я отвернулась, плотнее запахивая халат. «Проведать тебя» и предложить вместе посетить лабораторию и библиотеку. «Зачем?» «В лаборатории постараемся определить дозу яда в вине, а в библиотеке поищем про антидот». Парень помолчал и добавил. «Если ты не против и не передумала сохранять произошедшее в тайне». «Не то чтобы у меня есть особый выбор», — вздохнула я. «Ладно, выйди, я соберусь». Винсент кивнул, но прежде чем выйти, как-то странно на меня посмотрел и сказал. «Спасибо». И вышел. А я осталась стоять, чувствуя невероятную эйфорию, бабочек в животе и прочую чепуху. Да чтоб тебя и твоих сумасшедших поклонниц, Руэда. Собиралась я долго и тщательно, как на свидание, что в целом практически невыполнимая задача, учитывая мой скудный гардероб. В конце концов была еще небольшая надежда, что меня поотпустят за время сборов или Винсент куда-нибудь денется. Но нет. Я вышла из комнаты, а Руэда меланхолично подпирал стенку, игнорируя любопытные взгляды и дефилирующих перед ним туда-сюда расфуфыренных девиц. Дальше мы с Винсентом шли по академии, и меня не покидало ощущение, что за нами следят. Казалось, что каждый, буквально каждый, смотрит на нашу парочку, вытарщив глаза. «Тебе так же неуютно, как и мне?» — внезапно спросил Руэда. «Я думала, ты уже привык к повышенному вниманию к своей персоне», — хмыкнула я. «Нет. Ну, всякое бывало, конечно. Но ваши девушки превзошли всех. До привороты у нас никто не додумался». «Просто у вас его некому готовить», — хмыкнула я. «И слава богам», — буркнул парень. В выходной день после большой попойки, ой, то есть официального мероприятия и бала, в лаборатории, естественно, не было никого. Я уселась на высокий стул с низкой спинкой и принялась командовать процессом, не особо доверяя собственной адекватности. Винсент, как выяснилось, тоже не доверял, а потому переспрашивал одно и то же по несколько раз. Хотя, возможно, ему в принципе плохо давались пассивные науки. Ну, или он хотел меня побесить, что тоже нельзя было отрицать. Впрочем, последняя действовала на меня отрезвляюще. «Возьми колбу десятого размера. Да не эту, другую!» Это вообще не колба. А это не того размера. Ну, на ней же написано. Вот это, да. Ставь на горелку. Пламя на минимум. Это в какой системе координат полуметровое пламя минимум? Берешь пипетку и вводишь три капельки. Винсент, я тебя удавлю. Почему у меня руки дрожат, мы знаем. Но у тебя-то они почему кривые? После двух часов подобных упражнений, пререкательств и взаимных угроз членов вредительства мы, наконец, выяснили три важные вещи. Во-первых, яд размешивали, исходя из веса жертвы. Но если бы эта жертва была матером кабаном? То есть тут даже Винсента должно было свалить с ног, не то что маленькую меня. Во-вторых, приворот был из простейших, откликался на элементарные маркеры и в целом должен был не сильно испортить жизнь несчастному за исключением лошадиной интоксикации. И это приводило нас к третьему, весьма печальному выводу. «Кажется, это действительно мгновенная любовь», — растерянно произнесла я, рассматривая узорчик яда на маркерной промокашке. «Я тоже об этом подумал», — кивнул парень. «И знаешь, что это значит?» «Кроме того, что Ортон в отпуске и у нас нет рецепта антидота?» — поинтересовалась я, не поднимая взгляда. Я вообще старалась на него смотреть по минимуму, чтобы в глазах розовые кролики не прыгали. «Что это кто-то из нашей группы», — мрачно заявил Винсент. «Почему это? Могли и старшекурсницы...» «Ты вон какой лакомый кусочек! Не побоялись отраву подкинуть?» «Старшекурсницы придумали бы что-то поизящнее», — уверенно заявил парень. «Наверняка у магистра Ортона еще целый список ядовитых вкусняшек. Да и к тому же вокруг меня в основном толкались одногруппницы». «Представляю, как кому-то сейчас дурно», — задумалась я. «Вместо того, чтобы бежать к отравительнице со всех ног, ты тут со мной возишься». Винсент фыркнул. «Сами виноваты. Нечего было брать такой спорный яд». «И что нам теперь делать?» Вздохнула я, забираясь обратно на свой высокий стул. «Идти в библиотеку, конечно же». «А потом?» «А потом антидот», — уверенно произнес Винсент и мрачно добавил. «А потом расследование». В библиотеку мы шли под ручку. Причем на этом настоял Винсент, потому что я пару раз нечаянно на него глянула и чуть не расшибла себе нос, залюбовавшись парнем. Теперь же я могла любоваться без вреда для собственного здоровья, а еще виснуть на магии. Но изо всех сил старалась этого не делать. Я вообще решила, что буду проявлять силу воли и характер, достойный своего рода, и ни за что на свете теперь не посмотрю на Руэду. Получалось плохонько, но я старалась. Наше хранилище знаний, как правило, принимало адептов без выходных и перерывов на обед. Но сегодня, видимо, мое везение достигло максимума, потому что тяжелые двустворчатые двери были плотно закрыты. Я даже подергала для верности и постучала, и попинала, и постучала еще раз. В какой-то момент одна из створок приоткрылась, и в проем просунулась заспанная морда лица библиотекаря. Он мазнул по нам еще не совсем осмысленным взглядом, предпочитая сделать вид, что не заметил. Повесил на ручку двери табличку, коряво написанной надписью «Перерыв» и, проигнорировав мой вопль «Нам только спросить», захлопнул дверь обратно. «Вот гад!» — возмутилась я, закатывая рукава и готовясь долбиться в дверь до победного, но была поймана Винсентом за воротник. «Не спеши. Допечешь его сейчас, потом не поможет. Или напакостит. Но нам нужно попасть внутрь!» отчаянно воскликнула я и посмотрела на Руэду. Это, конечно, была стратегическая ошибка, потому что сознание опять поплыло в неизвестном направлении, и вернулась я в реальность спустя пару минут, уже идущая под руку с Винсентом куда-то по территории Академгородка. «Что ты говорил?» — спросила я, окончательно проморгавшись. «Что мы обязательно попадем внутрь?» «И когда?» — безрадостно спросила я. «Сегодня», — уверенно заявил Винсент. С трудом сдержавшись, чтобы удивленно не посмотреть на парня, Я предпочла для начала решить более насущный вопрос. А куда мы, собственно, направляемся? В город, невозмутимо ответил он. А зачем? Я краем глаза покосилась на Руэду, но тут же споткнулась обо что-то на ровной дороге. Меня бережно поддержали и пояснили: прогуляться, пообедать, мы ведь даже не завтракали, ну и избежать от не в меру любопытных адептов. Разумно, вздохнула я, покрепче вцепившись в его локоть. Город просыпался после бурного празднования и выглядел сонным, мятым и немного пьяным. Слонялись еще не разошедшиеся компании или продолжали гулять уже вновь собравшиеся. Стража смотрела на гуляк сквозь пальцы, сама слегка страдая от похмелья. На морозе особенно ярко и вкусно пахло горячим вином, яблочными пирогами и печеньем с корицей. Винсент повел меня по узким улочкам, где каждый домик напоминал пряник под сахарной глазурью. На домах побогаче мерцали магические украшения. Дома победнее украшали деревянные, ярко раскрашенные игрушки и ветки вечно елей. Винсент привел меня в крошечную кофейню-пекарню на одной из самых красивых улиц Ротура. Умопомрачительный запах свежей выпечки на какое-то время даже выветрил любовный туман из моей головы. Мы сели у огромного окна на площадь с катком вокруг городской елли, и я с любопытством разглядывала людей на улице. Впервые в жизни я проводила праздник вне дома, и мне было безумно интересно посмотреть, как это выглядит у простых людей. Тех, которых не пытаются обложить подушками при попытке надеть коньки. «Хочешь покататься?» Голос Винсента вырвал меня из задумчивости. «А?» — не поняла я, отвернувшись от окна и предусмотрительно уткнув взгляд в чашку кофе. «Хочешь покататься на коньках?» Я так удивилась этому вопросу, что аж нечаянно посмотрела на парня. Пару минут мне потребовалось на то, чтобы собрать разбегающиеся мысли в кучку и осознать вопрос. «Наверное. Я никогда не пробовала?» — растерянно ответила я. «Нет, хотелось жутко». Но в голове зудел матушкин голос. пока покалечишься». «Ни разу не пробовала?» — искренне удивился маг. «Тогда идем. Парень кинул на стол монетку и за ручку повел меня на улицу. «А я... А я почему-то взяла и пошла». И совершенно не переживала, когда Винсент помог мне надеть коньки. И вообще была спокойна, когда вышла на лед. И даже вот ни капельки не испугалась, когда ноги разъехались, и я рухнула прямо на Винсента. И... и вот теперь я совершенно точно знаю, как выглядит пресловутая корова на льду. «Позорище!» — простонала я в очередной раз, едва не пропахав носом по льду. «Для новичка ты держишься весьма неплохо», — не моргнув глазом, соврал Винсент. «Неплохо?» Восхитилась я такой неприкрытой лести. Ну, протянул парень, в очередной раз поддержав меня. Ты весьма упорно. О, да! буркнула я, расставив руки в разные стороны в попытках найти равновесие. Упорство мое второе имя. Винсент хотел что-то сказать, не иначе как успокоить мое уязвленное от собственной грации самолюбие, но вдруг в одно мгновение поменялся в лице. Сосредоточенный злой взгляд. Плотно сжатые губы, замершая напряженная поза. Я попыталась проследить, куда он смотрит, но ноги снова предательски разъехались, и парень ловко придержал меня за талию. «Что там?» — спросила я. «М?» — непонимающе приподнял брови Винсент. «Ты как будто увидел что-то неприятное?» Цепляясь за рукав его куртки, пояснила я. «Разве?» — почти искренне удивился парень. «Тебе, наверное, показалось». Я хотела возразить, что ничего подобного, Но, заметив снова промелькнувшую тень на лице Винсента, решила не цепляться к деталям. В конце концов, у каждого из нас есть свои секретики. Пойдем в тепло. Здесь недалеко есть недурная ресторация. Пообедаем и погреемся», — взяв меня на буксир, предложил Винсент. Меня хватило лишь на то, чтобы повиснуть на нем, вдыхая аромат терпкого парфюма и, прикрыв глаза, наслаждаться безаварийной ездой до выхода с катка. «Обед — это хорошо». Особенно в компании такого мужчины. И вот мы снова сидели в ресторации «Осколок неба» в небольшой комнате с уютными диванами и мягким светом. Из общего зала доносились приглушенные звуки, музыка и чьи-то голоса. Я крутила головой, рассматривая интерьер. Скорее из любопытства, чем по необходимости. Для приграничного города «Осколок» был неприлично хорош. Дорогие обои с позолотой, картины с натюрмортами в роскошных рамах, Накрахмаленная скатерть, о край которой можно порезаться, миленькая свечка с трепещущим огоньком для создания интимной атмосферы на столе и маленькая ваза с цветами. Все очень даже шикарно, но с хорошим вкусом. Пожалуй, если бы осколок поставить где-нибудь в столице, его оценили бы по достоинству. Винсент сидел напротив или стал меню, а я поймала себя на том, что, закончив рассматривать комнату, стала рассматривать парня все таки он был хорош. Явно из наших, магов и аристократов. Но какой-нибудь малый род или приемный сын. Такое бывает, когда у неблагородных просыпается дар, детей отдают в магические рода. Это не совсем добровольная процедура, но новорожденный маг без контроля может быть опасен. Как правило, их воспитывают на равных с родными детьми, хотя некоторые по достижении совершеннолетия возвращаются в родные семьи. От нашего рода, кстати, никогда не возвращались. «Эль!» Я нехотя собрала мысли в кучу, с трудом оторвавшись от благородного профиля сидящего напротив парня. Ощущение было, словно я муха, а вокруг вязкий мед. Смертельно сладко. «Да?» — спросила я, уткнувшись взглядом в столешницу. «Что будешь заказывать?» Терпеливо повторил свой вопрос парень, сунув мне под нос меню. Листание страничек с перечнем вкусняшек меня приободрило. Заказав себе язык, жаркое, фруктовый чай и кусок знаменитого роторского торта, я откинулась на спинку дивана. В университете кормили сносно, но с домашними шедеврами, конечно, ни в какое сравнение не шло. И я очень скучала по хорошей разнообразной кухне. Меж тем Винсент отстегнул от пояса флягу и сделал пару жадных глотков. «Запрещеночка?» Поинтересовалась я, рассматривая флягу. Флягу, я сказала, они эти сильные, надежные, красивые руки. Мм? не понял парень. Ну, ты ее никому не даешь. Видимо, внутри какое-нибудь запрещенное зелье. Предположила бы выпивку, но мы в ресторации? Нет, усмехнулся Винсент. В жидкости ничего особенного. Все дело в сосуде. О, сообразила я и замолчала. Подарок. От братьев знаю, что фляга относится к категории личных подарков. Такое дарят или сослуживцы, или девушки. Судя по тому, что это была посеребренная фляга с чеканным узором, суровой мужской дружбы здесь и не пахло. Подарок. Зачем-то пояснил Винсент. От дорогого человека. Я немного помялась, размышляя, действительно ли мне так любопытно, как я думаю, или это не моего ума дело. Любопытство победило в сухую. Девушка. Негромко спросила я. «Невеста. Бывшая», — усмехнулся мак. Я задержала взгляд на жестком изломе его губ, а потом почему-то посмотрела выше. В его удивительных синих, точно редкий сапфир глазах плескалась такая боль утраты, что мне самой стало тоскливо. По моей щеке побежала одинокая слезинка, а я с трудом разлепила губы и проговорила, преодолевая приворотную магию на чистых волевых, соболезную. И вдруг в один миг вся печаль, боль и горе во взгляде парня превратились в злость или даже бешенство. «Она жива», — спокойно ответил Винсент. «Я умер». У меня хватило силы воли прикрыть глаза и усилием воли, удерживая трезвость мысли, уцепиться за последнюю фразу. «Что же с тобой случилось, парень? И почему ты оказался здесь?»